Глава 12. Итак, стенка у печи заделана, а сама печь вновь загружена. Всей рудой, что осталось от первой плавки, и еще железной заготовкой, которую я забраковал. Все это перемешано с древесным углем. «И что от меня требуется?» — важно уточняет мышь. Я смотрю на тохичей ботана, и те дружно начинают раздуваться у женщине, едва ли не перебивая друг друга. Та хмурит брови, пытаясь разобрать терминологический бред, что несет эта парочка. Я глубоко вздыхаю. Кажется, парни слишком увлеклись, совершенно позабыв, что не каждый разумный в их окружении хоть как-то смыслит варки металлов и кузнечном деле. Ты ведь не только фаерболы умеешь бросать, но и направлять поток огня. Уточняю. Вроде огнемета. Могу, говорит мышь. Только это слабое заклинание энергии расходует много, а расстояние действия маленькое. А в печи пламя разжечь сможешь? Надо поддерживать равномерную температуру как можно дольше. В противном случае вся работа будет впустую, и итог окажется куда хуже наших ожиданий. «Так бы сразу и сказали». Задирает она подбородок, недовольно глянув в сторону застывшей двоицы. Те смущенно переглядываются и чешут затылки. Между тем огонь разгорается, все сильнее нагревая лежащий внутри уголь. Тохич прикрывает глаза и подносит ладонь ближе к горну. Сыродутный горн. Наверняка профессия Стеливар позволяет чувствовать процессы, происходящие внутри печи. Сейчас! Резко выдыхает мужчина, и мышь моментально выставляет руки перед собой. Из ладони срывается яростное пламя, которое словно втягивается внутрь печи. Глина, из которой она сложена, раскаляется. Боюсь, что она не выдержит, но системная конструкция оказывается прочной. Дым сверху над конусом горна становится прозрачнее. Такое чувство, что волна жара искажает воздух, стремительно поднимаясь вверх. Температура возле горна начинает с огромной скоростью расти. Сначала один градус, затем второй, третий. Уже через какое-то время кажется, будто ты сидишь в сауне с отметкой термометра под сотню. Тохич будто утратил связь с реальностью, окончательно уйдя с головой в процесс. «Он стоит так близко, что мне становится страшно. Вдруг от жары сейчас вспыхнут волосы у него на голове?» Время течет размеренно, гул, выдаваемый магичкой мощи, не замедляется ни на мгновение. И это не проходит без последствий. Мышь начинает дышать все чаще, по лбу и вискам стекают крупные капли пота, цвет ее лица стремительно бледнеет. Магическое истощение. Я, естественно, расспрашивал ее о магии, о том, как выглядит ее применение. Помимо шкалы усталости, которая есть у всех, у мыши появился показатель маны. Но ее отсутствие не означает только невозможность колдовать. Чем меньше маны остается в ее теле, тем слабее она себя ощущает. Фактически данный процесс аналогичен обычной выносливости и энергии, которую мы расходуем ежедневно. Вот только если простой человек расходует физическую составляющую, то маг растрачивает ментальную. Пока еще мышь держится, но надолго ли ее хватит? «Шлак пошел», — констатирует батан. «Я тоже вижу светящийся от жара ручеек, стекающий по лотку снизу печки». «Как быстро!» — восклицает Тохич, следя за процессом, почти что не моргая. «Замечательно! Еще немного?» Я уже близка к пределу. Мышь от напряжения прикусывает нижнюю губу. «Нужно придержаться еще чуть-чуть!» Волнуется Тохич. «Я больше не могу!» Говорит мышь. Губа уже прокушена, по подбородку стекает струйка крови. «Остановимся сейчас, и все будет на Возмущается парень. И его можно понять. Нервы на пределе. Но видно, что магичка держится из последних сил. И если она вырубится, все будет напрасно. «Как пополнить запас?» «А как она пополняла его раньше?» Батан, командую, дуй на склад и тащи пару яблок, только уникальные». «Ты же говорил, все посадили», — шипит мышь, — «что их нет». «Их и так нет», — говорю. «Считай это магией». «Еще чуть-чуть!» — раздается нетерпеливое бормотание Тохича. «Я ему сейчас лицо обгладаю, сообщает мышь в ответ на причитание нашего столевара. Как раз вовремя прибегает Батан, всучив мне яблоко. Я моментально передаю его женщине, точнее, подношу ее прямо к рту. Та, немедленные секунды, определив, что перед ней, начинает грызть. И моментально это дает эффект. Пламя, рвущееся из ладони уже каким-то прерывистым потоком, восстанавливает свой ход. Лицо мыши также слегка розовеет, приобретая более естественный оттенок. — Давай! Сейчас! Жги на полную! — слышу о голос Тохича. Придушу, гада! Бах! — Возле Тохича появляется коробка, похоже, серебряная. Он сосредоточенно отпихивает ее в сторону. Вижу, что у меня тоже скачком пребывает опыта. Видимо, кто-то рядом поднял профессию или выполнил серьезную миссию. Или и то, и другое сразу. «Все! Стоп! Достаточно!» — кричит Тохич. Мыши второй раз говорить не нужно. Она моментально оседает рядом со мной, склонив голову мне на плечо. Выпарю мерзавца!» только произносит напоследок Магесса, после чего засыпает. «В чем дело?» – спрашиваю я парня, который мечется из одного угла кузницы в другой. «Ты разве не видишь? Цвет шлака изменился!» – воодушевленно ревет Тохич. «Нет, ничего не вижу, все то же самое». «Что это значит вообще?» – аккуратно положив женщину на лавку в углу кузницы, где стояло не такое пекло, интересуюсь я. «Ведь хоть на историческом и учился, но вот до ковки и древней металлургии мои руки как-то не доходили. Я больше по всеобщей истории. Это постановление общества там, цивилизации, ну и многое-многое другое». Стоявший возле ботан с видом знатока заявляет. «Предполагаю, что этот недокузнец имеет в виду то, что вместе со шлаками стал плавиться сам металл. Поправляет он слетевшие во время беготни очки». «Но такое возможно только при доменном или мартеновском процессе». «Как ты вообще мог такое заметить?» «Спрашиваю у Тохича». «Мне дали второй уровень Столивара!» Взволнованно вздыхает Тохич. «Даже так? За одну плавку?» «Или мне кажется, или так не должно быть». Залезаю в интерфейс, а через него в характеристике Тохича. «Вы достигли небывалого прогресса в выплавке металлов». «Столивар достиг второго уровня». Имя? Столивар. Уровень? Второй. Описание. Досказал древний человек, впервые выковав меч из металла. Тхор Magic Позволяет видеть процессы плавки, невидимые простому глазу. Повышает скорость обработки металлов на 5%. Процесс плавки к тому времени уже останавливается. От угля не осталось почти что ничего. Даже пепла. Мыши его сумела распылить на атомы. Тохич хватает кувалду своего некогда товарища и вновь проламывает печь. Второй раз процесс меня уже не удивляет. Хотя варварство, конечно, но в такую эпоху живем. Наш столевар лезет клещами внутрь печи и достает оттуда что-то настолько бережно, словно это гигантский бриллиант. В отличие от прошлого раза, когда слиток был темно-серым и уродливым, на этот раз он почти гладкий, светло-серый, с темными завитками, как в волнах. Система добродушно подсказывает. Имя? Системный булат. Описание. Легальное читерство породило одну из лучших сталей в древнем мире. Гордись и поденит с перетехнологиями кусок мяса. «Мы сварили булат! Охренеть!» Заявляет Тохич. «Я задача накиваю». «Не может быть», — спорит батан. Булат нельзя сварить». Все знают, что его получали в кузнице, проковывая сэндвич из мягких и жестких сталей. И так множество раз, пока металл не станет однородным. «С чего ты взял?» – спрашиваю я у мужчины. «Так, у ученые говорят. Пожимает он плечами. «Значит, твои ученые брешут!» – смеется Тохич. «Теперь у нас не просто есть железо. Это сталь, которая сможет обеспечить нам технологический прорыв». «Теперь я понимаю, что без железа мы вернуться просто не имеем права. И если мне его не продадут, тогда я... тогда я просто всех убью». И я до конца не уверен, шутка это или нет. «Что из него ковать будем, лорд?» — отвлекает меня радостный Тохич. «Что можем?» — уточняю. «Что угодно, или кузница накладывает ограничения?» «Есть ограничения», — вздыхает Тохич. То есть я могу, конечно, и на свой страх и риск что-то изготовить, но в результате не уверен. Вещь или будет мусорной, или вовсе браком. А если делать что-то из доступного списка, то вещь получится в любом случае. «Давай подробнее», — говорю я. «Можно ковать всякую мелочь», — начинает Тохич. «Это и крючки рыболовные, и иголки, и наконечники для стрелы копий. Изделия покрупнее, сельхозинструменты, скобы, подковы, ножи и кинжалы там». В целом десятка два наименований. Самое продвинутое оружие это боевой топорик или короткий меч вроде окинака. Ого, как все сложно, удивляюсь. А если меч захочешь сделать? Никто не запрещает, поясняет кузнец. Но скорее всего получится пустая трата времени. Или отдельный рецепт нужен, или развивать уровень кузницы. А может и профессии. Буду пробовать все варианты. А что по защите? Уточняю. «Среди изделий есть умбон для щита», — вспоминает он. «Значит, можно делать деревянные основы и их укреплять металлом. А насчет доспехов, галяк, не позволяют нам латаковать ла «А кольчуга?» Тут же влезает батан. «Это отдельное направление. Их из проволоки плели». Чтобы такую проволоку делать, у нас пока технологий недостаточно», — качает головой Тохич. «Да и представь, эту проволоку сначала тянуть, потом из нее плести...» Да у нас месяца два на одну кольчугу уходить будет. Тогда можно ламелляр, предлагаю, или больше соответствующей эпохе ламинарный доспех. А что, задумывается Тохич, пластины выковать или чешуйки проще, чем цельные латы. Там, в принципе, испортить что-то очень сложно. Ламеллярный доспех представляет из себя вид защиты, состоящий из небольших чешуек. Пластинки скреплялись кожными нитками или любым иным материалом при помощи толстой иглы, а уже после скреплялись воедино, формируя универсальную защиту. Удобство состояло в том, что его легко было собрать. Даже ребенок справится, если выдать необходимые инструкции. Зная себе, сиди да нанизывай чешуйку на нитку, а после формируй ряды из этих наборов. И от стрелы защитит такой доспех, распространяя импульс по всей площади, так и движение не стесняет. А после боя чинится легко. Заменил гнуты или поврежденные пластинки и как новенький. В то же время ламинарный доспех являлся несколько иной версией. Вместо чешуек здесь основной единицей служила пластина. Узкий кусок металла, который можно было куда проще и быстрее скрепить в единую форму. Но и качество каждой пластины должно было быть куда выше. Ведь в противном случае даже один отвратно выполненный элемент может грозить тебе быстрой смертью. Экспериментировать надо, к этому выводу мы приходим все четверо, даже третий, который за все время плавки так и не проронил ни слова. «Так что ковать будем, лорд?» Тохич показывает мне на булат. «Надо что-то достойное такого материала». «Будет тебе достойное», — отвечаю. «Вот гляди, что я предлагаю». Итогом наших трудов уже под конец дня становятся два предмета. Имя. Топор из булата. Уровень. Редкий. Описание. И со старушкой решить вопрос можно будет в два счета, и зеленый дуб не встанет на твоем пути. Как говорится, качество решает. Бонус. Плюс 3 к силе. Плюс 2 к выносливости. Плюс 10% к эффективности рубки древесины. Орудие понятное, простое, а также невероятно необходимое. Вся наша стройка, по сути, стоит по причине того, что нам не хватает материалов на все. Поэтому и приходится сначала по несколько дней рубить деревья, обрабатывать их до да собирать камни, а уже только после этого, собственно, строить по чертежу. И эту проблему наш новый топор обязан заметно облегчить. Не разрешить. Одного инструмента, ясное дело, маловато будет. Но вот придать первый толчок – самое то. Со вторым предметом мы решаем поэкспериментировать. Хочется сделать что-то полезное и в то же время уникальное, что было бы присуще только спарте. И система в этот раз к нам благосклонная. Имя – саперная лопатка. Уровень – уникальный. Описание – по некоторым опросам считается самым страшным оружием ближнего боя в истории человечества». Уникальная, мультизадачная, так еще и внезапная. Никто же не будет ожидать подлянки от лопатки. Ведь так? Плюс два к ловкости. Плюс четыре к выносливости. Ускоряет любые земляные работы на 10%. Вот оно, знаменитое оружие Советского Союза. И теперь этот символ возродился уже в новом мире. Оглядывая получившийся продукт, я невольно задумываюсь – а не сделать ли саперную лопатку предметом, входящим в стандартный комплект спартанца на поле боя? А что? Звучит очень даже. На дальней дистанции фаланга будет защищаться пиками и копьями, а на ближней вступит щиты до саперной лопатки. А в случае чего всегда можно будет укрепиться, создав для себя какой-то земляной вал, или же укрыться, соорудив систему окопов или блиндажей. Окопы против кабаньих всадников. Звучит смешно? но на деле может сработать. Ха, даже не терпится увидеть лица наших будущих противников, когда на них понесется армия, вооруженная саперными лопатками. Ибо это ж мощь! Разбирая коробки, что подчиненные получили за последние дни, я отмечаю для себя два интересных предмета. Остальное попадает под категорию дешевого лута, а конкретно один швейный набор, как у Хрюши, Всякая одежда выживальщика, дополнительные лапти до да песочные часы. Нахрена они сдались, конечно, вопрос риторический. Система ни за что не раскроет секретов своего тонкого и изысканного юмора. Возвращаясь к интересному. Я с интересом разглядываю очень уж вовремя выпавшие на нашу голову новинки. «Имя? Гончарный круг. Уровень? Редкий. Описание?» На таком инструменте можно не только отыграться на фантазии, воплотив в глине свое видение искусства, но и на отлично повторить сцену из привидения. Бонус. Позволяет работать с глиной. Повышает на 5% прочность итогового изделия. Имя. Точила. Уровень. Мусорный. Описание. Искры летят, металл вопит. Типичные будни мастера-точильщика. Бонус позволяет затачивать инструменты. И хотя последний экземпляр не впечатлял, но ведь это все равно полноценное точило. Изначально все предметы от системы заточены до бритвенного состояния. И это хорошо. Вот только и они подвержены тому, что начнут тупеть со временем. И это рано или поздно сыграет с нами злую шутку. Так что, хоть предметы и неказисты на первый взгляд и не так хороши, как могло показаться, Именно их наличие может спасти нас в момент нужды. А то выходить на охоту или на войну с тупым орудием — идея, тянущая на первое место в тест на IQ. Первая с конца, разумеется. Увидев проходящего возле избы Михалыча, что вовсю занят подготовкой к нашему отправлению, я привлекаю его внимание. «Михалыч, дуй сюда. Тебе это определенно понравится». На утро следующего дня я оповещаю гостей о наших намерениях навестить их поселение. Тормосы, колька кривят рожи, но выбора у них нет. Я крайне настойчив в своих доводах, или же эта мышь с вейерболом за моей спиной так действует? В дорогу мы нагружаем плетеные корзины и сумку шапоголика. Основным товаром для торга мы избираем печеный картофель, но вместе с ним добавляем и всего по мелочи, шкурки тушканчиков, соль, простые яблоки и лекарственные травы. Тут же перед выходом, исключительно для своих, я объясняю первое правило Спарты. Ни одна сырая картофелина не должна покинуть границ поселка. Наказанием за кражу или попытку продать или передать кому-то другому будет смерть. С этого начинается наш кодекс законов, в котором раньше не было особой нужды. Из поселенцев со мной следует третий, как мой ординарец, Хрюша, как главный торговый представитель, и вообще красотка, способная запудрить голову кому угодно и содрать с них три шкуры, а также мышь и ботан. Магесса, понятное дело, может произвести правильное первое впечатление и отвадить от необдуманных поступков. А ботана же я беру как личную Википедию. Парень уже в который раз показал, что содержит в своей черепной коробке просто немыслимое количество знаний. Лишним не будет. Таким образом, на рассвете наша группа и двое проводников в виде тормоза и кольки отправляются в путь. Во второй раз болото пересекаем еще быстрее, чем в первой. Выйдя к руднику, я отправляю вперед кольку, а к тормозу, наоборот, приставляю третьего, чтобы то за ним присматривал. Холмы сменяют друг друга. Вокруг нас толстые с многочисленными торчащими из деревья, которые едва прикрывают от палящего солнца. Солнце палит нещадно. Лес, окружавший Спарту, сходит на нет, и теперь мы словно на сковородке. Даже не удивлен теперь, от чего здесь так худо с едой. Печет же, как не в себя. Только редкая растительность в виде небольших зеленых островков позволяет вздохнуть с облегчением. Вскоре перед нами открывается вид на низину, которую по окраине огибала речушка, разделяющаяся на два рукава. Вот ни за что бы не поверил, что она берет начало в нашем ручье. Низина чем-то напоминает нашу собственную долину. Разве что больше в несколько раз, а также состоит преимущественно из все тех же островков, а не сплошного лесного массива. Спустившись с холмов, мы пересекаем речку по переброшенным бревнам. «Осторожно, тут хоть и не глубоко, но вода холодная!» предупреждает Колька, когда я первым встаю на самодельную переправу. Один за другим наша делегация переходит на противоположный берег, Разве что ботан едва не слетает с бревна, но его удерживает третий, шедший последним. Вновь дорога, на этот раз не дольше получаса, по истечении которого мы выходим к огороженному плетеному поселению. «Добро пожаловать в Газелькин!» — вздыхает с облегчением Колька. Наконец-то они с напарником вернулись домой. А я вижу, что к нам уже вышел комитет по встрече.